глава шесть новые данные прайс приехал домой в состоянии близком к полному кипению он сердито открыл дверь гневно бросил шляпу своему верному бою лифу сердито прошел в уютную гостиную и злобно повалился в кресло провели провели как мальчишку как щенка и самое ужасное что он действительно вел себя как мальчишка а не как ловкий детектив, которому поручено одно из самых трудных и сенсационных дел, когда-либо происходивших в Шанхае. Но теперь уже совершенно ясно, что убийство сеньора Толедоса и убийство золотой дамы являются звеньями какой-то одной таинственной цепи. Как в том, так и в другом случае, на лицо не было никакого грабежа, никакого намерения поживиться деньгами или ценными вещами. Нет. Убийства происходили по каким-то другим, более тонким мотивам что же это за мотивы? Только одно объяснение можно было дать этим мотивам. Месть. Да, месть. Мстили сеньору Толедосу за что-то и убрали с дороги Эдит Робинзон, потому что она оказалась слабым звеном в этом мрачном деле. Похищенная у прайса шкатулка золотой дамы как нельзя ясно указывала, что Эдит была владелицей каких-то секретов неизвестной темной силы, которая мигом приложила ловкие усилия, чтобы вырвать эти секреты из рук детектива. Детектив сидел долго в своем кресле, окружая себя облаками густого сигаретного дыма, обдумывая каждую мелочь последних дней и пытаясь наметить себе план дальнейших работ. В комнату заглянул лифу и вежливо предложил пообедать, но Прайс только нетерпеливо отмахнулся от него. «Потом, потом!» Было уже около пяти часов вечера, и краски солнечного дня стали постепенно блекнуть, переходя в синий прозрачный вечер, когда Ли Фу снова появился в комнате, слышно ступая ногами обутыми в мягкие китайские туфли. Он протянул своему господину большой белый конверт. «Письмо!» — лаконично произнес он. Прайс лениво принял письмо и равнодушно вскрыл конверт. Но первые же строчки письма заставили его вздрогнуть и с головой уйти в содержание послания, гласившего, впрочем, очень кратко и ясно. Господин детектив, для вашего спокойствия и даже безопасности будет лучше, если вы позабудете о случае со шкатулкой, не донося об этом инциденте вашим властям, чем поможете придать всему этому делу самое скорое завершение. Ваш друг. Вот и все письмо было отпечатано на пишущей машинке включая подпись черт побери громко произнес прайс вот это номер в волнении он вскочил на ноги и крикнул боя лифу немедленно появился назов и почтительно остановился у порога кто принес это письмо спокойно спросил прайс китайец лаконически ответил лифу молодой или старый молодой мастер Он ничего не говорил, он сказал только «Передай это письмо твоему господину». А потом? А потом он повернулся и ушел. Прайс хотел было задать еще какой-то вопрос, но сейчас же пожал плечами, и кивком головы приказал бою удалиться. Что за польза была справляться и даже искать этого посыльного, который, конечно, был нанят за двадцать центов передать письмо по назначению и ничего не знающего об авторах письма? Нет, дальнейшие поиски надо было вести по какому-то иному пути. Но по какому? Прайс опять повалился в кресло. Мозг его лихорадочно работал. И чем дольше думал он, тем спокойнее становился его взгляд, а губы складывались в ироническую усмешку. Как это ни странно, но положение складывалось в более благоприятную сторону. Неизвестные враги почему-то нервничали. У них не хватало выдержки. Они стремились запугать Прайса, желая отбить у него стремление вести расследование. В этом было их слабое место. Если бы они оставались в тени, не посылали своего письма и равнодушно предоставили Прайсу вести свои поиски, то ему скоро пришлось бы отказаться от своих трудов, так как они, конечно, не дали бы никаких результатов. Полное отсутствие улик, прочная тайна, окружавшая убийство сеньора Толедоса и Эдит Робинзон, невозможность проникнуть в мотивы Все это лишало Прайса какого-либо отправного пункта в его работе. Он не знал, где неприятель, кто этот неприятель и как вести с ним борьбу. Но присланное письмо облегчило положение. Враги следили за ним, боялись его. И, конечно, в будущем решили не упускать его из виду. Так невольно для него самого между Прайсом и неизвестными врагами были установлены отношения слежки и борьбы. В этой борьбе Прайс из положения нападающего превратился сам в преследуемого. Но это было неважно. Если он не мог и не знал, кого преследовать, то пусть они преследуют его самого. А нащупав силуэты преследователей, он, Прайс, найдет удобный момент, чтобы самому перейти в нападение. План был ясен для него. Он должен стать дичью. Должен стать желаемой дичью для врагов. Он должен играть на их нервах, морально подавить их, запугать близкими возможностями каких-то разоблачений. А когда они потеряют головы и попытаются нанести удар ему, Прайсу, чтобы убрать его с дороги, по примеру, сеньора Толедоса из золотой дамы, тогда он должен будет вовремя парировать этот удар и сам перейти в наступление. Тяжелая и опасная роль, но иного выхода не было. Прайс встал с кресла. План работы начертан, оставалось лишь действовать. Он приказал вызвать такси и поехал к полковнику Гойеру. Они совещались в кабинете последнего три четверти часа, после чего Гойер крепко пожал руку молодому детективу и сказал, «Я согласен. Деда необходимо довести до конца. Со своей стороны я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить ваш трудный и опасный опыт». Остаток дня Прайс провел в поездках по редакциям иностранных и китайских газет где имел продолжительные разговоры с заведующими городскими отделами. В результате на следующий день во всех газетах появились следующие сенсационные сообщения. Тайна черного портфеля. Приводя детали убийства госпожи Робинзона, также действий муниципальных властей, газеты заключали свои статьи сенсационным сообщением о том, как у молодого, но опытного детектива Прайса была похищена шкатулка с письмами покойной Эдит. Невероятная ловкость неизвестных похитителей дает основание думать, что в этом деле работает какая-то крепко соорганизованная преступная шайка, направляемая иностранными руководителями, — говорили газеты. Но похитив шкатулку, таинственные гангстеры не довели до конца своего дерзкого начинания, так как в руках господина Прайса остался еще черный портфель, безвременно скончавшийся госпожи Эдит Робинзон, с ее личными бумагами и документами. Портфель остался целым, так как господин Прайс, выходя из дома господина Робинзона, засунул этот портфель, сложив его вдвое себе под пиджак, и таким образом он остался незамеченным для преступников, несомненно наблюдавших за действиями господина Прайса. По собранным нами сведениям, господин Прайс в настоящее время занят разборкой документов и бумаг, хранящихся в этом портфеле, и пройдет еще несколько дней, прежде чем он сможет дать отчет о своей работе. Тем не менее, отвечая на вопрос нашего репортера, господин Прайс заявил, что он уверен в сенсационности своих скорых разоблачений, а также в полном раскрытии тайн убийства двух видных резидентов нашего города. Прайс прочитал эти газетные заметки на другое утро, сидя в ванне, и довольно усмехнулся. Если он имеет хоть самое слабое представление о психологии, то таинственные враги не могут равнодушно пройти мимо расставленной для них ловушки. Они должны будут выступить и действовать. Ну, а как они будут действовать? Где и когда? Вот в чем вопрос. Прайс перешел в кабинет, открыл ящик письменного стола и задумчиво посмотрел на дамский портфель изящной формы черного цвета с золотой монограммой э в правом углу. Портфель был набит бумагами и старыми конвертами. Это была та приманка, на которую должна была клюнуть загадочная рыбка. Прайс оделся, проверил свой браунинг, сунул его в задний карман брюк и спустился вниз в столовую. Лифу уже накрыл стол до завтрака. «Лифу!» – позвал Прайс, принимаясь за яичницу. Верный китаец появился в комнате. «Лифу!» – спокойно продолжал Прайс. «Сегодня, завтра или послезавтра на наш дом будет совершено нападение. Кто-то пожелает убить твоего господина, а за компанию, может быть, и тебя, понимаешь?» Лифу спокойно кивнул головой. Будь осторожен. Не впускай никого на кухню, даже продавцов. Держи все двери запертыми. Через каждый час проверяй комнаты. Кстати, ты умеешь стрелять? Нет, мастер. Чем же ты будешь защищаться, если на тебя нападут, Лифу? Китаец слегка усмехнулся, и в его руках неожиданно блеснул короткий нож. Я всегда ношу с собой вот это, спокойно пояснил он. Прайс улыбнулся, покачивая головой. «Хорошо, теперь можешь идти». Лифу неслышно скрылся за дверью. Прайс спокойно закончил свой завтрак и, взяв шляпу, вышел на улицу. Тихая Скотт Роу была почти пустынна, если не считать двух рикш, прикорнувших на углу, и старого продавца арбуза, шедшего медленно по другой стороне улицы и заглядывавшего во все окна, пытаясь найти покупателя на свой товар. Прайс, планирующий походкой, направился к трамвайной остановки на Норд-Сэчуэн-Роуд. Пройдя квартал, он незаметно оглянулся. Рикши стояли на том же самом месте. Старый торговец плелся по другой стороне, направляясь также к Норд-Сэчуэн-Роуд. «Хорошо. Посмотрим, что будет дальше», — подумал Прайс.